Глава вторая. «Дул западный ветер, и небо было тревожное, когда они на двух лодках отправились в Странстедет встречать бабушку. В такую погоду хорошо было идти на лебеде», — заметил Андерс. Вениамин промолчал. «Мало того, что Олэйсон купил у Андерса шхуну и переделал ее в пароход, он теперь возил на ней наживку на Аллафатене и в Финмарк, и это приносило ему неплохой доход». Но сегодня главной была Дина. В Странстедед пароходы приходили три раза в неделю, и те, что шли на север, и те, что возвращались на юг. Почта же поступала дважды в неделю, а гамбургские пароходы по четвергам, если они вообще ходили. Они поставили свои лодки у причала Олэйсена. Там были и трапы, и вообще царил порядок. Пахло свежими просмоленными бревнами. Они были на берегу задолго до того, как послышался призывный гудок парохода. По причалам с грохотом катили бочки, из открытых дверей пакгаузов отдавались приказы, скрипели лебедки. Встречающие болтали о пустяках, которые в другое время даже не пришли бы им в голову. Было пасмурно, моросил дождь, но ветер стих, когда начался отлив. Карна держала Вениамина за руку, на ней было новое зеленое пальто с бархатным воротником, но, как и все остальное, оно выглядело на ней так, словно вот-вот сорвется и улетит. Из-за тревоги, мучившей Карну, нарядная одежда выглядела на ней нелепо. Ее это не смущало, но взрослые то и дело делали ей замечания. «Застегни пальто, завяжи шнурки, опять у тебя шапка съехала на бок или что-нибудь еще в том же духе». Иногда она старалась угодить им, даже если не была с ними согласна. Их одергивания явно оставляли ее равнодушной. Она вообще не слышала, что ей говорят, и стояла на ветру в пальто на распашку. Ее оставили в покое. Тем более, что на пути в Странстедет у нее дважды чуть не случился припадок. Вениамин раскланивался направо и налево, держа Карну за руку, и старался побыстрее закончить очередной разговор, но так, чтобы не обидеть заговорившего с ним человека. Анна придерживала шляпку. Ее большие голубые глаза были прикованы к серой воде. Порой она взглядывала на Вениамина и улыбалась, Андерс стоял позади всех, прислонившись спиной к высокому штабелю из ящиков. Все давно привыкли к замкнутому выражению его лица. Он не выставлял на показ свои чувства. Никто и помыслить не мог, чтобы он не приехал встречать возвращавшуюся издалека Дину. Пока пароход с грохотом и свистом пришвартовывался к причалу, Андерс хватался то за очки, то за трубку, словно не понимая, что же ему больше нужно. Наконец он сдался, убрал и очки, и трубку, и стоял, захватив рукой воротник тужурки, другая его рука неподвижно висела вдоль туловища. В Странстедете уже все знали, что Дина из Рейнснеса возвращается домой после многих лет, проведенных за границей. Люди собрались к гамбургскому пароходу, чтобы своими глазами увидеть, какой след оставили на ней эти годы, особенно те, кто когда-то знал ее она не стояла у поручни, пока пароход подходил к причалу. Не увидели ее и когда был спущен трап, все ждали с волнением. Коротышки поднимались на цыпочки, чтобы шляпы, шляпостоящих впереди не загораживали им пароход. Хозяйки с мешками картошки за спиной, телеграфист в фуражке, экспедитор с кожаным портфелем. Говорили, что у Ола и сына теперь слишком много обязанностей, чтобы самому исполнять еще и обязанность экспедитора. На эту должность он нанял какого-то молодого человека с островов. Поскольку Дина из Рейнснеса сразу не показалась, интерес людей вскоре переключился на другое. Когда трап опустил, дверь салона снова открылась. Оттуда вышла высокая стройная женщина в темно-зеленом дорожном костюме. Лица ее не было видно. Его скрывала широкополая шляпа с вуалью, подвязанной под подбородком. Андерс узнал и в то же время не узнал ее – Она шла, словно в белом болотном тумане, он был без очков. Он часто гадал, как она теперь выглядит. Нет, он не думал, что она стала некрасивой и старой, но все-таки она должна была немного поблекнуть. Дина была не такая полная, как раньше, это он сразу заметил. Худоба шла ей, но делала ее другой, незнакомой. Может, она уже была слаба для сильного ветра, как темные, видавшие виды парус с побелевшими швами. Андерс вдруг подумал, что видел ее в разных состояниях, не всегда уверенной в себе, с твердым взглядом. Так уж было ему суждено. Ему показалось, что сейчас она похожа на ту Дину, которая когда-то чуть не истекла кровью в фоловом море. Однако женщина, вышедшая из салона парохода, вовсе не выглядела несчастной. Она нашла себя, или он ошибается, Дина остановилась у трапа, потом взялась рукой за поручни и медленно, ступенька за ступенькой, стала спускаться к ним. Она понимала, что сейчас за ней наблюдают пятьдесят пар придирчивых глаз. Андерс снял руку с воротника и большими шагами двинулся ей навстречу. Сколько раз он видел это во сне, сколько раз во сне подходил к ней и брал ее руки в свои. Когда-то, когда в Рейнсенс еще заходили пароходы, он сам плавал на лодке, чтобы встретить ее. Ее спускали к нему с парохода, она была так близка, так осязаема, и дело вовсе не в том, что в ту пору зрение у него было лучше. Нет, просто в нем тогда был жив ее образ, не только в голове, во всем теле. В последние дни он много раз представлял себе их встречу в Странстедете. Все было как сейчас. Небольшие отличия не сделали мысли о встрече менее правдоподобными. Правда, он и подумать не мог, что на Дине будут перчатки. Зачем они? Разве у нее на руках нет кожи? Но делать было нечего. Он взял в руки ее перчатки и кашлянул, прочищая горло. А потом громко отчеканил, чтобы его слышали все, кто стоял вокруг. «Благослови тебя, Бог Дина! Добро пожаловать домой!» В последующие часы эти слова летали над странстедетом, Дразнили, как запах пищи дразнит уставших на поле работников. Подумать только. Сказать так после всех этих лет «Благослови тебя Бог, Дина!» «Добро пожаловать домой!» Как мог этот Андерс из Рейнснеса, одинокий и опозоренный, встретить беглянку такими словами? Это было выше всякого понимания. Зачем она приехала? Что ей здесь нужно?» Она все еще была великолепна, хотя они помнили ее другой. Городская шляпка ничего не меняла. Дина и раньше носила такие, но от людей не укрылось, что она посидела. И похудела. Во всяком случае, что-то в ней изменилось. Наверное, в Берлине она не только наслаждалась жизнью, но те, кому посчастливилось оказаться поблизости и увидеть Динины глаза, заметили в них прежнюю силу. Кое-кто из ее должников ощутил неловкость – Ее стеклянные глаза смотрели прямо на человека, и как бы приветливо ни были ее слова, никто не сомневался, что она помнит каждый невозвращенный ей скеллинг. Дина сошла на берег с висящим на руке редикюлем, и, как всегда, потные мужчины несли за ней ее багаж. Все понимали, что Дина собирается некоторое время пожить дома. Три больших сундука были словно набиты свинцом, носильщики сгибались под их тяжестью. Кроме того, матросы спустили на берег три чемодана, три картонки для шляп и футляр с виолончелью. Да, Дина явно приехала надолго. Неужели Андерс выдержит и не покарает ее? А Андерс, которого они знали, как бы там ни было, он благословил ее и поздравил с возвращением домой. «Наверное, это и значит быть хорошим человеком». Нельзя сказать, что они собрались на пристани, чтобы быть свидетелями, как он отвернется от нее с презрением, проклянет или прогонит палкой. Отнюдь нет. Но благословлять беглянку — это было уж слишком. У многих женщин на глаза навернулись слезы, они были растроганы. Андрес — настоящий мужчина, такие им по душе. Он человек чести, но некоторые женщины были согласны с мужчинами — Не проявив презрения, Андерс обнаружил свою слабость. Никому не пришло в голову, что, ворочаясь по ночам без сна, Андерс давно придумал, что и как он скажет, если случится невероятное и «Иди навернется домой». Слова, рукопожатие у всех на глазах. Не зная заранее, как следует действовать, если ветер переменит направление, такой человек, как Андерс, непременно потерпел бы кораблекрушение. Когда настал час, он, не раздумывая, сделал то, что нужно. Если бы у него спросили, что он чувствовал в ту минуту, он с удивлением посмотрел бы на спросившего и покачал головой, «Причем тут чувства? Что ты имеешь в виду?» Если Карне представляла себе, как выглядит ее бабушка, то она ошибалась. Бабушка оказалась более явной и страшной, чем дома на чердаке, и совсем не такой, какой ее описывали папа и Анна. Она была немного похожа на пожелтевшую фотографию, которая хранилась у папы. Там она сидела под зонтиком, подняв руку к кому-то, кого на фотографии не было. Странно, что она была во всем зеленом. Карна всегда видела ее только в красном. На фотографии бабушка смеялась. Папа говорил, что на нее это не похоже. По правде сказать, Карна не могла представить себе ни эту встречу, ни как бабушка выглядит. Она думала, что бабушка приедет в красном платье с браслетами, которые будут звенеть при каждом ее движении. Теперь она поняла, что думать так было глупо. Все, кроме папы, всегда становились серьезными и странными, когда Карна расспрашивала их о бабушке. Поэтому она знала только то, что ей рассказал папа, а он говорил о бабушке так же, как о своих больных, которых больше не видел, потому что они выздоровели. Высокая, темноволосая, молчаливая. Хорошо управляла парусом, считала и ездила верхом, и еще играла на виолончели. Больше папа ничего не помнил. Да, кроме того, Дина умела так сердиться, что всем становилось холодно. В это трудно было поверить, потому что бабушка на чердаке была совершенно другая. Но из всего явствовала у Карны совсем не такая бабушка, как у Исаака. Незнакомая дама спустилась по трапу, протянула к Карне руки в шелковых перчатках, И голос ее был не похож ни на один голос, какой Карна слышала раньше. «Карна, боже мой, ты была такой крошкой, когда я тебя видела. Вот чудо! А теперь где ты купила такие красивые волосы?» Карна хотела ответить, что волосы не покупают, но не смогла. Когда же бабушка присела на корточки, и они долго смотрели в глаза друг другу, Карна поняла, что лучше всего у этой, приехавшей на пароходе бабушки, глаза. Они напоминали стеклянные подвески на люстре в столовой или музыку моря переменчивую, но всегда остающуюся собой. Бабушка сняла перчатки, блеснули четыре кольца, потом она обхватила карну за талию, подняла и закружила в воздухе, и у обеих развивались юбки. Люди, смотревшие на них, тоже кружились вместе с ними. Всех засасывала воронка водоворота – Быстрее, быстрее. Глаза у папы были испуганные. Чего он боится? Что у нее случится припадок, но ведь это невозможно, когда ее держит бабушка. И было уже неважно, что на этой бабушке с парохода не было браслетов, и что поля ее шляпы царапали карни щеку, потому что зеленый костюм потрескивал, словно кто-то поджег его. И вокруг благоухал незнакомый дивный запах, как будто кто-то читал Карне вслух книгу, и она ощущала все запахи, о которых в ней говорилось. Наконец бабушка опустила ее на землю, и тогда Карна почувствовала головокружение и тошноту, но сумела преодолеть их. «Один дяденька из Тронхейма настроил нам пианино», — сказала она. «Замечательно. У нас тоже есть такая», — Карна показала на футляр с виолончелью. «Я знаю. Откуда?» «Ту виолончель подарил мне учитель, который научил меня буквам». «Кто?» «Это долгая история. Мы поговорим об этом потом». «Нет, Карна не потеряла бабушку. Просто бабушка спустилась к ней с чердака». Карна не думала о том, что после ее встречи с бабушкой всем остальным будет легче подойти и поздороваться с Диной. «Но, может, так думала Дина?» Вениамин пытался держаться, как ни в чем не бывало, словно они виделись совсем недавно. Но по Дине он видел, что и ей нелегко. После их встречи в Копенгагене прошло шесть лет и восемнадцать с тех пор, как она покинула Рейнснес. Он забыл, какие у нее глаза, какие они большие и светлые, забыл тени, плавающие в их глубине. Он разволновался, и от того, что он забыл, как она выглядит, ему стало нестерпимо жалко их обоих. Это удержало его от слез. Ему не хотелось разрыдаться на виду у всего Странстедета, только потому, что его мать соизволила увидеться с ним. От одной мысли о такой возможности у него затвердели губы. «Здравствуй, Вениамин», — просто сказала она. Он мог бы спросить у нее, как она перенесла путешествие по морю, но у него словно замкнулась челюсть. Наверное, это она увидела. «Как долго не умирает бешенство мальчика». «Как свежо кровоточит детство, хотя ты вырос, и теперь тебя зовут доктор Грёнольф». Его охватила неприязнь, смешанная с тоской, о которой он, как ему казалось, давно забыл. Он взял ее руки в свои и на мгновение сжал их. Ее глаза наполнились слезами, и он подумал, «Нет, я ничего не забыл». «Но ведь тоска и надежда последними оставляют человека». Анна подготовилась к встрече с Диной, но все-таки чувствовала себя неуверенно. Единственный и последний раз она видела Дину в Иванову ночь в Дюрахавене шесть лет назад. Анна была тогда несчастна и не думала ни о ком, кроме Вениамина. Но несколько писем от Дины помогли ей понять ее. — Добро пожаловать. — Я так рада, что ты приехала. Она обняла Дину. Дина отстранила Анну от себя и оглядела ее. «Ты молодец, Анна. Я в тебе не ошиблась. Вениамин, тебе очень повезло». Люди слушали, вытянув шеи. и слов Дины они заключили, что она довольна своей невесткой. Не слишком ли она торопится? Невестки никогда не бывают такими, какими они кажутся с первого взгляда, но ведь и свекрови тоже. Тем более, если это свекровь, Дина из Рейнснеса, И если она не изменилась? Нет, А жене доктора никто не мог сказать худого слова, но она трудно сближалась с людьми, хотя и заменяла учителя, когда тот бывал занят. Дети любили ее. Она никогда не прибегала к розгам и пела в церкви. Так красиво, что даже ангелы могли бы заплакать. Докторша была слишком изысканная и хрупкая, и никто не видел ее на лугу во время сенокоса но было в ней что-то, наверное, в этой докторше, если она нравилась и пробсту, и сопливым ребятишкам. Только вот больно уж она тщедушна, и талия у нее чересчур тонка, так что едва ли в Рейнсенсе дождутся наследников. Однако на пристани об этом не говорили, упаси бог. Там люди только слушали и смотрели, пуская слюни, точно новорожденные телята. Зато потом... Они разбились на группы и за чашкой кофе судачили на эту тему. Тема придала неповторимый вкус печенью и сдобным булочкам. События дня было приправлено старыми сплетнями, словно обычный имбирь заменили щепоткой редкого шафрана. «Стина, я привезла тебе луковиц и семян. Некоторые из них мне прислал мой знакомый из Голландии». Радость разгладила смуглое лицо Стина, оно посветлело, словно переродилось – лишь избранным давно видеть такую красоту, но раз увидев, они хранят ее, и таким образом она становится бессмертной. Фома ее видел, и он понимал, что после отъезда Дина кроме него, мало кто ценил Стина. И от того, что Дина не переставала удивляться и переменам в Странстедете, новым домам, пароходной пристани, и тому, что они все не поленились приехать сюда, чтобы встретить ее, все стало как будто обычным, и Фома отвечал ей как доброй старой знакомой. «Он принялся рассказывать, что пароход больше не заходит в Рейнснес, а жаль, но в этом виноват прогресс». Андерс кивал, поддакивая Фоме. «Он согласен, они всем обязаны Вилфреду Олэйсену. Этот человек умеет добиваться того, чего хочет». Дина обещала вернуться в Странстедд и познакомиться со всеми новшествами поближе. Но сейчас ей хотелось поскорее увидеть Рейнснес, оказаться в синей кухне Олина и вспомнить вкус ее рыбного супа. Взяв Карну за руку, она по очереди оглядела всех и выразила удивление, что они не исхудали без стрепни Олина. И тогда Карна в четвертый раз за этот день услыхала музыку моря. Но папа заметил это и взял ее на руки, хотя она была уже большая. Она уткнулась носом в его сюртук из грубого сукна и снова увидела, как Улина распрямилась, лёжа на полу в кухне и не захотела говорить с ней. И ненадолго день перестал быть таким, каким был до того, как бабушка заговорила об Улине. Однако взрослых уже занимало другое, и бабушка взяла Андерса под руку. «Андерс, ты совсем не изменился, это противоестественно». И она нежно сказала что-то на чужом языке. Карна ничего не поняла, и Андрес, конечно, тоже. Тогда бабушка толкнула его в бок, как он обычно толкал Карну. И прижавшись к папе и ощущая его тепло, Карна поняла, почему Андрес толкал ее в бок именно так. Ему тоже не хватало игр с бабушкой. Поняла она также, что именно в такие дни и творятся чудеса. а таких дней часто говорила Стина. Они случаются редко, и потому надо быть внимательным, а то не заметишь разницы между этими днями и всеми остальными. Подумать только. Стоило этой незнакомой бабушке приплыть на пароходе, как сразу все изменилось. Все сияли. Видно, они уже забыли, как их огорчило сообщение в газете о приезде бабушки. Когда лодка приблизилась к берегу, бабушка сняла шляпу с вуалью, ботинки и чулки. Расстегнув и подобрав юбки, она прыгнула в ледяную воду. И одна вытянула лодку с людьми на берег. Карна была поражена. «Вот как надо!» «Вот как принято в Рейнсенсе!» воскликнула бабушка, словно все время жила тут, а остальные только что приехали сюда из Берлина. Она пошла босиком по дорожке, посыпанной гравием, а деревья склонялись к ней и махали ветвями. За бабушкой растянулись все остальные, неся ее вещи. Если она останавливалась, останавливались и они». Последняя остановка была у крыльца. Бабушка задержалась на мгновение и оправила юбку. Потом обернулась и крикнула, широко раскинув руки, «Прошу всех в дом! Идемте, идемте!» И все пришли, все, кто работал в Рейнснессе. И работники, которые были заняты на полях, и все домочадцы, служанка, бергльо, цара. Сперва они смущались, но потом радость преобразила их, как и всех остальных. Карна верила, что после музыки моря главная в жизни радость — Радость была заразительна, и ее сильные руки дотягивались до всех. А как изменилась Анна? Она сияла. Может, дело вовсе не в самой бабушке, а в том, что она так радуется и не скрывает этого. Радуется и возвращению в Рейнснес, и встрече с ними, и главное, что для них это неожиданность. Может, и они, как Карна, ждали чего-то другого. Потом все как будто куда-то помчалось, и слишком быстро наступила ночь, Склонив голову, бабушка настраивала виолончель, прислушивалась. Они с Анной разбирали ноты. Анна сказала, что Карна должна им сыграть, но у Карны ничего не получилось. Руки стали ватными, она слышала только громкие удары собственного сердца, как слышала их весь день. Она замотала головой, и Анна оставила ее в покое. Потом бабушка и Анна играли, и Анна пела... У папы на лице было написано все, что он чувствовал, у всех блестели глаза. Андерс достал часы, но даже не взглянул на них. Достал и очки, но не надел. Как же они жили в Рэнснесе до того, как пришла радость? Как могла эта незнакомая бабушка, приплывшая с пароходом, так все изменить, если даже сама Карна не осмелилась сыграть то, что хорошо знала? На другое утро бабушка спустилась из спальни в желтом утреннем халате, украшенном несколькими рядами тонкого кружева. Карна никогда не видела такой красоты. Она сложила руки и замерла, чтобы получше рассмотреть бабушкин халат. «Теперь мне не достает только одного», — сказала бабушка. «Чего?» — спросила Карна, выходя за ней на крыльцо. «Звона берлинских колоколов». «В Берлине много церквей?» «Очень. И у каждой свой голос». «И ты их все знала?» «Во всяком случае, ближние, но они часто звонили одновременно, и тогда получался хор. Дальние голоса казались эхом ближних. У одних голос был резкий, у других мягкий. И тут бабушка, совсем как на чердаке, подняла руки и, кружась, словно танцуя, побежала через двор к уборным. На бегу у нее с ног упали домашние туфли, но она не обратила на это внимания. Было холодно, в тени еще лежал снег, но бабушка его даже не заметила». Обычно только Карна бегала в уборную в нижнем белье. Теперь их было двое. Карна стояла в ночной сорочке и смотрела на бабушку. «А у нас слышна музыка морских волн. Почти всегда!» — осмелев крикнула она. «Я знаю. Я скучала по ней в Берлине», — не оглядываясь, крикнула бабушка. Карна засмеялась. Она побежала в свою комнату, нашла карту и обвела пальцем кружок вокруг Берлина, который ей показал папа. Она-то знала... «Но ведь и бабушка должна была это знать. В Берлине нет моря. Как же там люди попадают из одного места в другое?» Бабушка пришла к ней в комнату и огляделась. Увидев красное платье, которое всегда лежало на стуле матушки Карн, если только Карна не уносила его на чердак, она подошла и погладила его. Потом, напевая незнакомую Карне мелодию, приложила платье к себе. В комнате было очень светло, светлился изо всех сторон, Карна держалась за спинку кровати, но это было неудобно. В спинке не было отверстий, в которые можно было бы просунуть пальцы. Бабушка вдруг сняла халат с кружевами, положила его на кровать и вскинула красное платье над головой. Когда юбка коснулась пола, огненный луч рассек голову бабушки. «Не надо, бабушка!» — громко крикнула Карна. Бабушка пылала. Ей было невыносимо больно. Карна услыхала свой вопль, и все исчезло. Еще не открыв глаз, она почувствовала щекой бархат бабушкиного платья, как в первый раз на чердаке, и сразу поняла, где она, хотя голос, звавший ее, был папин. Она лежала на коленях у бабушки, рядом стояла Анна с кружкой воды. Бабушка была очень бледная, губ почти не было видно. Вот что значит горе. Ведь перед тем, как Карна упала, губы у бабушки были полные – А теперь Карна их не видела, она просто знала, что они есть. Ей часто казалось, что она видит мысли взрослых, особенно мысли Анны. Словно кто-то обидел Анну и не раскаялся. Наверное, о таких грехах пастор и говорил в церкви. Карна услыхала слово «бром». Этот «бром» папа уже давно перестал давать ей, потому что из-за него она засыпала, сидя как старуха. С открытыми ртами они тыкались в нее, как рыба в крутые скалы. Они то закрывали рты, то открывали и говорили «бром», «одну каплю». В нее появился неприятный привкус во рту, и она уже не узнавала самое себя. Лицо бабушки исчезло, но еще до того бабушка взглянула на Карну как на чужую. Может, Карна перестала быть Карной, но они еще не поняли этого? Может, все боятся ее, только не смеют в этом признаться? Боятся, потому что она видит то, о чем они не говорят. Карна устала от этих мыслей. Ужасно устала. Лив ее платье был насквозь мокрый. Бабушка приподняла ей голову, чтобы она могла напиться. Напившись, Карна закрыла глаза и унеслась прочь. Два раза она просыпалась, чувствуя что-то необычное. Бабушка сидела возле кровати и смотрела на нее. Оба раза она улыбалась. «Это я, бабушка!» Наконец Карне вернулась речь. «Ты не должна ходить на чердак». «А я туда ходила!» «Да, но больше не ходи. Почему? Там опасно. Ты можешь сгореть».